«Вероятно, очень храбрый и решительный человек, капитан Боумблах», сказал я после того, как за нами наконец-то закрылась тяжёлая дверь кабинета. «Но всё равно это, конечно, не дело». С этими словами я уселся в хозяйское кресло. Но Минорих адресовал мне укоризненный взгляд и был по-своему прав. Вежливым такой поступок не назовёшь. Но несколько лет назад я бы ещё и ноги на стол положил, а теперь просто скромно закинул одну на другую». «Столь деликатное поведение свидетельствует, что я уже встал на путь исправления, и буквально лет через сто меня можно будет начинать пускать в приличные дома». «Что не дело», — опешил Рыжий. «Я наградил его такой специальной ласковой улыбкой для общения со свалявшими дурака коллегами, позаимствованной у сэра Кофы». «Смысл ее в том, что чем приветливее ты улыбаешься, тем неуютнее чувствует себя твой собеседник, хотя сам толком не может понять, что именно его нервирует. Не уверен, что у меня получается так же хорошо, как у самого Кофы, но я очень стараюсь. Ну как что? Производить задержание двух подозреваемых в одиночку? Это же вопиющее нарушение служебной инструкции!» «Люди, которые представляют интерес для полиции, обычно не испытывают желания быть арестованными. Ну вот как бы вы выкручивались, если бы мы стали сопротивляться?» «С чего бы это?» – буркнул Толстяк. «У нас так не принято. Полиция есть полиция. И уж если я прошу следовать за мной, лучше так и поступать. Это все знают. Все когда-нибудь случается впервые, в том числе неприятности, вроде сопротивления подозреваемых при аресте. С жертвами или без – это уж как повезет». И для того, чтобы снизить вероятность подобных происшествий, придумана служебная инструкция, рекомендующая, по возможности, производить задержание группой, число участников которой, хотя бы вдвое превышает предполагаемое количество подозреваемых. Следовательно, за нами вам следовало прийти как минимум вчетвером. «Да где же я вам четверых возьму?» – огрызнулся капитан. «Штат у нас невелик, работа прорва. Ярмарка есть ярмарка». А только для приезжих вроде вас она похожа на праздник, а для полиции непрерывный оврал. И сколько сил на поддержание порядка не брось, этого всегда будет недостаточно». «Ну, справедливости ради, двое-то при вас всё-таки были», заметил я. «Но ребята почему-то остались сидеть в иммобилере, вместо того, чтобы устрашать нас в трактире». «Да они ещё новички», простодушно объяснил Рыжий. «Только эту осенью на службу поступили. Если вдруг что, ничем мне не помогут». Рано им в неприятности влипать. Совсем не смышленые мальчишки. Тем не менее, регулярно влипать в неприятности самый эффективный способ быстро стать смышленым, подумал я. По крайней мере, меня самого учили именно так. Каким чудом я при этом уцелел, отдельный вопрос. Но риск – обычная плата, причем не только за обучение, но и за саму возможность быть живым человеком. Я бы и вслух все это сказал, да не успел». Толстяк спохватился, что не в меру разокровенничался с подозреваемыми, комично насупил апельсиновые брови и условно суровым тоном объявил «Вам вообще не должно быть дела до моих подчиненных и наших служебных инструкций». «Ничего себе не должно быть дела!» — взвился я. «Между прочим, чтобы их для вас написать, целых три человека провели бессонную ночь. Ну и я с ними за компанию. Впрочем, я-то как раз больше развлекался, чем работал. Но сам факт». Бедняга-капитан окончательно растерялся. «Какие три человека? Почему ночь? И при тут вы?» «Заместитель начальника столичной полиции Три Келай, принялся перечислять я». «То есть подпись на отправленном вам экземпляре, конечно, самого генерала Бубуты-Боха, но в момент составления инструкции он мирно дрых дома, и это ваша большая удача. Поскольку трики никогда прежде не работал над подобными документами, на помощь ему любезно пришел сэр Кофа». «Сам сэр Кофа-йох? Бывший начальник столичной правобережной полиции?» – недоверчиво переспросил рыжий капитан. «Но он же теперь в э, другом ведомстве». «Ну да». Но сэр Кофа никогда не бросает коллег в беде. Ладно, скажем так, не всегда бросает тех немногих, кому испытывает симпатию. Говорю же, вам крупно повезло. А кто третий? Вы сказали, что не спали три человека. Взволнованно спросил толстяк, уже, похоже, окончательно забывший, что собирался нас допрашивать. Не очень профессионально с его стороны, но на его месте мог оказаться кто угодно, включая меня самого. Даже начиная с меня самого, будем честны. Бедняга с трепетом ждал моего ответа. Уж не знаю, чье имя он надеялся услышать. Сэра Джуфина Халли, великого магистра Ордена Семилистника, или самого короля Мёнина, специально вернувшегося в мир ради восхитительной возможности принять деятельное участие в создании новых служебных инструкций для провинциальных подразделений полиции Соединенного Королевства. Однако мне пришлось его разочаровать. Одна юная барышня, ее имя ничего вам не скажет, но, уверяю вас, ее вклад в работу был воистину убесценен. Она внимательно перечитывала каждую абзацу, указывала авторам, какие формулировки кажутся ей недостаточно понятными. Таким образом, нам удалось сделать текст максимально внятным и избежать любых разночтений. Я говорю «нам», потому что четвертым бодрствующим был я сам. «Ну ладно, это не в счёт. Я просто ждал друга, который обещал появиться ближе к рассвету. И поскольку дело всё равно происходило в моей гостиной...» «В вашей гостиной?» «Прекращаясь человека жилу тянуть», — наконец вмешался Нуминорих. На «Ну невозможно вот так сразу взять и догадаться, что ты сэр Макс из столичного тайного сыска. Я и сам ни за что не догадался бы. Потому что, ну, каких тёмных магистров ты мог забыть в Нумбане? И если уж на то пошло, почему не испепелил всё, что движется при попытке тебя арестовать?» «А должен был?» изумился я. Конечно, нет, но именно чего-то такого обычно ждут люди, которые никогда в жизни тебя не видели, зато время от времени читают столичную прессу. Королевский голос, между прочим, давным-давно по всей стране продается. И суета еху тоже. По крайней мере, в крупных городах. Столичные газеты исправно привозятся по зданиям всего на сутки, подтвердил рыжий капитан. Но у нас в Нумбане не принято верить каждому напечатанному там слову, поэтому я вовсе не думаю, будто сэр Макс... «Бескрайней на то необходимости станет испепелять невинных людей. Что он воскрешенный из мертвых, древний мятежный магистр, чуть было не разрушивший мир, так это дело прошлое. А на королевской службе после принесения присяги так себя не ведут». «Спасибо», — сказал я. «Очень приятно убедиться, что вы действительно верите не каждому напечатанному слову, а примерно через одно». Увы, мой собеседник не оценил сарказма. «Зато принялся пристально меня разглядывать». Даже очки сперва снял, а потом снова надел. «Хотите сказать, что вы есть сэр Макс из столичного тайного сыска?» Наконец спросил он. «Но вы совершенно не похожи на свои портреты». «Для этого и существует искусство изменения внешнего облика», деликатно подсказал ему Нуминорих. «Оно бывает чрезвычайно полезно, когда отправляешься в людное место с секретным поручением». «Секретным поручением», — недоверчиво повторил толстяк, — «к нам, в Нумбану». «Погодите, а вы что, тоже из тайного сыска?» «Тоже», — подтвердил Нуминорих, сияя как золотой таз для королевского утреннего умывания. Парень уже магистры знают, сколько лет служит в тайном сыске, но до сих пор в восторге от этого обстоятельства. «И ведь не заколдовали мы его, не поработили волю, даже приворотным зельем во имя служебной дисциплины ни разу не поили». Он сам совершенно добровольно обожает свою работу и страшно ею гордится. Вот такой удивительный феномен. И специальный опознавательный жетон, теоретически полагающийся всем тайным сыщикам, кажется, только он один при себе и носит. В Йехо эти невидимые значки, на несколько секунд проявляющиеся от прикосновения владельца и сияющие ослепительным синим светом, не особо нужны. Нас там и так каждая собака в лицо знает. От появления наших двойников общество надежно защищено даже не столько строгостью закона, грозящего суровыми карами за предание себе облика любого государственного чиновника высокого ранга, сколько сложностью искусства изменения внешности. Мастеров этого дела и сейчас, после отмены строгих запретов на колдовство, по пальцам пересчитать можно. Я и сам совсем недавно этому научился, да и то только потому, что очень уж припекло. Короче говоря, дома опознавательный жетон можно сунуть в ящик письменного стола и с легким сердцем забыть там навек. Однако в поездке он может оказаться чрезвычайно полезен. Это я вынужден был признать, наблюдая, как вытягивается щекастое лицо капитана, озаренное мистическим сиянием Нуменориховой бляхи. «А почему вы сразу в трактире не сказали?» – наконец спросил он. «Я же вам, получается, да есть спокойно не дал». «Потому что никому, кроме вас, знать о нашем присутствии в Нумбане не следует», — объяснил я. «Вам, строго говоря, тоже не следует, но тут уж ничего не поделаешь. Знаете на здоровье, не лишать же вас памяти из-за такой ерунды». «Это очень любезно с вашей стороны», — с достоинством сказал Толстяк. «В моей памяти хранится много полезных сведений разной степени важности, и их утрата могла бы надолго парализовать работу нумбанской полиции». Смешной рыжий капитан Друти Боумблах нравился мне все больше. Вряд ли я сам на его месте смог бы сохранять невозмутимость. Страшно подумать, как бы меня перекосило, причем дважды. Сперва от стыда, что свалял такого дурака, а после всех этих разговоров о лишении памяти просто с перепугу. А он только озабоченно насупился, как кот, обнаруживший, что его миска уже пуста, а живот все еще недостаточно туго набит. «Если уж мы все равно тут, выкладывайте, что у вас случилось», — сказал я. «Покушение на правдивого пророка». «Что?» Я так удивился, что даже из хозяйского кресла выскочил. Но не потому, что от потрясений у меня наконец-то проснулась совесть. Просто когда я волнуюсь, мне трудно усидеть на месте. «Покушение на пророка», — любезно повторил капитан Боумблах. «Неизвестный мужчина, одетый, предположительно, по какой-то новой столичной моде, зашел в палатку якобы для получения предсказания и напал на пророка, угрожая ему ножом. «Ножом?», ножом? — хором переспросили мы с Номинорихом. Давненько мы не слышали о нападениях со столь примитивным оружием. Даже как-то начали забывать, что убить человека обычным ножом без применения какого-нибудь дополнительного зловещего колдовства не просто возможно, но и совсем несложно». «Человек очень хрупкая конструкция, практически чем угодно нашего брата можно порешить». Капитан истолковал наше изумление по-своему. «Да не волнуйтесь вот так», — добродушно сказал он. «Пророк жив-здоров и вроде даже не огорчен происшествием. И вообще все живы. Обошлось. Единственное, что досадно, задержать нападающего не удалось. Хотя один из моих ребят был совсем рядом с палаткой». Мы всегда стараемся брать под охрану предсказателей, исполнителей желаний, продавцов, талисманов и лотерейных билетов. Все они по понятным причинам притягивают неуравновешенных людей. Но когда хламок луз, так зовут моего дежурного, услышав подозрительный шум, заглянул в палатку, нападающий сделал шаг в сторону и исчез. Мы озадаченно переглянулись. Похоже, человек, зачем-то напавший на ярмарочного пророка, сбежал с места происшествия темным путем. а прокладывать его самостоятельно мало кто умеет. Впрочем, даже чужим темным путем не то чтобы каждый второй ходит. И столь высокий уровень магического мастерства как-то плохо сочетается с попыткой зарезать ближнего обычным ножом. Хотя, конечно, всякое случается. Теоретически можно, наверное, испытывать столь глубокое отвращение к приемам боевой магии, что даже ради дела невозможно заставить себя их освоить. Ну или просто очень любить холодное оружие. Каких только причуд не бывает у людей. «Ладно», — сказал я, — «но мы-то зачем вам понадобились? Ну или не мы, а те, за кого вы нас приняли. Ну, так вас было известно, что вы вчера утром приехали в Нумбану, сразу же отправились на ярмарку и там расспрашивали всех подряд о правдивом пророке», — объяснил капитан Боумблах. «Ничего удивительного тут нет, на него многие приезжают поглазеть. Понятное любопытство, сколько я за свою жизнь ярмарочных предсказателей перевидал, но такого, чтобы обещал рассказать каждому желающему всю правду о нас, до сих пор не было. Если бы не покушением, мне бы в голову не пришло вас беспокоить, но... «Да, мы в этом деле выглядим главными подозреваемыми», — улыбнулся Нуминорих. «Не то чтобы главными, но вполне очевидными». К тому же ясно, где вас искать. Глупо не начать с того, что у тебя прямо под носом. — А свидетелей покушения можно сюда вызвать? — спросил я. — Этого вашего, как его? — Хлама Клуса, — подсказал Толстяк. — Вызвать-то можно, только тогда пророк останется совсем без охраны. Не соображу, кем прямо сейчас Клуса заменить. — Хорошо, тогда давайте пойдем к нему сами, — решил я. — Покажите нам, где сегодня стоит палатка пророка, заодно и со свидетелем познакомите. ну Норих адресовал мне удивленный взгляд и перешел на безмолвную речь. «Слушай, а как ты вообще себе это представляешь? Прийти на ярмарку с капитаном полиции, допросить свидетелей и при этом сохранить инкогнито?» «Да так и представляю. Придем, поговорим, попрощаемся и исчезнем навек», — ответил я, «а потом вернемся, но с другими рожами». «Все равно после сегодняшнего ареста без вариантов. Мы теперь знаменитости. Будут пялиться, придумывать, почему нас отпустили, и заключать пари, на кого мы решим напасть в следующий раз». А вслух сказал. «Только, пожалуйста, представьте нас вашему подчиненному, как служащих столичной полиции. О том, что по ярмарке слоняются тайные сыщики, ему узнать не надо. И вообще никому. Надеюсь, вы и сами понимаете, что это государственная тайна и отнесетесь к ней с подобающей серьезностью». «Но как быть с моим начальством?» – озабоченно спросил капитан. «Я обязан предоставлять правдивый отчет о ходе следствия. Этому горю помочь нетрудно. У вас найдется чистая табличка?» «Разумеется». «Давайте ее сюда», – велел я. Хотя от одной мысли, что сейчас придется писать, мне становилось тошно. Самопишущие таблички я ненавижу всем сердцем. Они гораздо хуже, чем безмолвная речь. Потому что, во-первых, письмо требует гораздо большей концентрации, чем разговор, а во-вторых, от руки-то я пишу вполне грамотно, зато думаю почему-то с чудовищными ошибками. И документ, на изготовление которого ушли все мои силы, приходится переделывать дюжину раз. Вернее, раньше приходилось. В последнее время я более-менее научился справляться с этой напастью, но так и не смог полюбить процесс письма. Или хотя бы с ним примириться. Тем не менее, в жизни моей то и дело внезапно находится место подвигу. Хочешь, не хочешь, а совершай. Вот и сейчас я взял из рук капитана Боумблаха чистую самопишущую табличку, положил на нее руку, сформулировал в уме текст документа, усилием воли превратил его в сияющую ярко-красную точку, переместил точку в центр ладони и... Уф, воображаемый текст проявился на табличке. Его венчала адская кракозябра с условно-изящным завитком. Официальная подпись, причем не моя, а генерала столичной полиции Бубуты Боха. Мне очень повезло, что мой друг трикилай вынужденный регулярно подписывать служебные бумаги вместо окончательно обленившегося начальства, предпочитает заниматься подделкой документов в моей гостиной, словно бы специально созданной для лихих дел. А то где бы я еще подсмотрел, как выглядит Бубутина подпись? Я критически оглядел результат своего труда. Вроде бы более-менее получилось. Всегда удивляюсь этому, как в первый раз. Я протянул табличку рыжему капитану. Тот встревоженно уставился на мою писанину, но секунду спустя просветлел лицом. «Кот сбежал, кормить не надо», — с облегчением сказал он. Это, как я понял, был местный аналог выражения «баба с возу кобыли легче». Но на всякий случай я вежливо уточнил. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Да что я, с ума сошёл? Если уж мне так повезло, что полиция столицы Соединённого Королевства берёт на себя расследование этого гиблого дела...» Капитан внезапно запнулся и смущённо объяснил. «Когда подозреваемый исчезает, вместо того, чтобы по-человечески сбежать, спрятаться, отстреливаться или на худой конец взять заложников, я теряюсь, не знаю, что в подобных случаях следует делать...» «Честно говоря, на моей памяти такое впервые. У нас в Нумбане особо не колдуют. Разве только воришки, карточные шулеры и прочие жулики по мелочам. Но их-то фокусы я давно знаю. А тут...» «Очень хорошо вас понимаю», – кивнул я. «Идемте, покажете, где сегодня сидит этот ваш пророк. Надеюсь, он не обиделся на неблагодарное человечество и не покинул Нумбану навсегда». «Да нет, вряд ли он обиделся». сказал рыжий капитан. Когда Клус заглянул в палатку, пророк смеялся. Пророк смеялся, как будто оружие в руках незнакомца это шутка, говорил Хлама Клус. Невысокий жилистый человек с уныло-свисающим длинным носом и огромными бирюзовыми глазами, больше похожими на ювелирные украшения, чем на обычные органы зрительного восприятия. Мы сидели на перевернутых деревянных ящиках, практически скрытые от окружающих высоким прилавком, заняли одно из пустующих торговых мест. Здесь, на самом краю ярмарки, их всегда хватает». Всем хочется стоять в центральных рядах, хотя там за места приходится платить, а с краю можно пристроиться даром. Но и покупателей тут, конечно, гораздо меньше. В основном ушлые нумбанские обыватели, готовые люто торговаться за каждую горсть. По словам капитана Друти Боумблаха, правдивый пророк всегда ставит палатку где-нибудь с краю. Ну, то есть как ставит. Просто возникает из ниоткуда вместе со своим маленьким полосатым шатром и скромной неприметной вывеской. Здесь можно узнать всю правду о себе. Уж ему-то незачем стремиться в центральные ряды. Желающие сами его находят. Узнать всю правду о себе – огромный соблазн. За таким обещанием не то что на край ярмарки, на край мира побежишь. Я и сам сейчас внутренне подпрыгивал от нетерпения, досадуя на дурацкое расследование, вставшее между мной и обещанной правдой. Но тут уж ничего не поделаешь. Если я не вытяну из свидетеля происшествия все подробности, Коффа мне этого не простит. «Да, мы уже поняли, что пророк — веселый человек», — кивнул я. «По делу-то он что-нибудь сказал?» «Сказал, что все в порядке, а потом попросил меня выйти. Пришлось признаться, что я из полиции, но это не особенно помогло. Он только отмахнулся. Ничего не случилось, не о чем говорить. Но я же сам видел...» Вопрос, что именно ты видел и слышал, а что потом сам дофантазировал. Давай-ка еще раз, с самого начала, и по порядку. В собственных глазах я в этот момент выглядел крайне неприятным типом. Одним из тех хамоватых мелких начальников, которые небрежно тыкают подчиненным и придираются ко всему, что те скажут. Однако на самом деле я просто изо всех сил старался соблюдать полицейский этикет. Дружба с трикилаем в этом смысле пошла мне на пользу. Именно от него я узнал, что, когда старший по званию вдруг начинает обращаться к рядовому полицейскому на «вы», это означает, что грядут крупные неприятности. А пока начальство снисходительно тычет и недовольно бурчит, подчиненные сохраняют спокойствие. Земля под их ногами восхитительно тверда, привычный порядок вещей незыблем, а ближайшему будущему ничего не угрожает. Вот и приходится соответствовать, просто чтобы не нервировать ни в чем не повинного человека. Ну, то есть, ни ни в чем, кроме полной неспособности, связанной излагать события и выпиющего неумения отделить факты от собственных домыслов. Так уж нам с этим свидетелем повезло. Но бедняга очень старался. Закатил свои бирюзовые глазищи и затараторил как зубрила, вызванный к доске. «Я прибыл на ярмарку ровно за четыре часа до полудня и отправился на поиски палатки правдивого пророка, поскольку в те дни, когда палатка появляется, я должен надзирать за соблюдением порядка в радиусе пяти дюжин шагов от нее». «Надо же, какая точность?» — насмешливо подумал я. «Интересно, а если на шаг дальше что-нибудь стрясется? Вмешиваться запрещено или как?» Вслух я этого говорить не стал, но сопровождавший нас капитан Боумблах заметил мое удивление и счел нужным пояснить. Традиционный уставной размер территории, охраняемый одним сотрудником полиции, унаследован нами от старинного первого ярмарочного закона, который подробно оговаривал взаимные обязанности торговцев и городских властей. Фермеры должны были в склаченную ежедневно поставлять в дом бургомистра Нумбана телегу сезонных овощей и телегу любого другого провианта, а он за это приказал городским стражникам обеспечить полную безопасность в радиусе пяти дюжин шагов от центрального торгового ряда. Такова была в ту пору ярмарочная площадь. Совсем маленькая, сейчас-то даже не верится». «А от кого охраняли ярмарку?» – оживился Нуминорих. «Всегда готовый поддержать светскую беседу, особенно если обсуждаемая тема не имеет никакого отношения к делу. Хроники «Зелёных лет» сообщают, что леса вокруг Нумбана в те годы кишели голодными разбойниками, которые быстро сообразили, то грабить окрестных фермеров на ярмарке, где они собираются все вместе, да ещё и еду с собой привозят, гораздо удобней чем без особого успеха штурмовать хорошо защищённые хутора. Если бы торговцы не договорились с бургомистром об охране, ярмарка не просуществовала бы и полудюжины дней. Какой смысл везти товар туда, где его у тебя гарантированно отберут? А по дороге на ярмарку разве не проще их грабить? Спросил я. Или когда обратно с деньгами поедут? «Не следует недооценивать наших фермеров. На лесных тропах они умеют быть незаметными, сколько бы возов товара не волокли за собой». «О древних фермерских тропах в ландоландских лесах нам на лекциях по истории магии рассказывали», — встрял Нуминорих. «Оказывается, у каждой семьи в этих краях до сих пор есть свои тайные тропы, неизвестные другим. Скажем так, далеко не каждому известные», — самодовольно усмехнулся толстый капитан. «Самодовольно усмехнулся толстый капитан». Всем своим видом он давал понять, что принадлежит к числу избранных, посвящённых в местные лесные тайны. «Всё это прекрасно», — сказал я, — «но сейчас-то зачем охранять любой объект в радиусе пяти дюжин шагов не больше и не меньше?» «Да, в общем, незачем», — неохотно признал капитан, — «это просто дань традиции, которую мы чтим». Нумбана обязана ярмарочному закону своим процветанием. Уже всего сто лет спустя после его принятия великий уандукский путешественник той эпохи Хачимарух Брейдони описывал Нумбану как «город сытых и довольных, сокрытый в диких лесах Хонхоны». А со стороны, говорят, виднее. А пресловутые пять дюжин шагов с тех пор так окочуют из одного документа в другой. И, как видите, добрались до наших служебных инструкций. «Никакого особого тайного смысла в указанном расстоянии действительно нет, но число считается счастливым». «Вот это понятный аргумент», — кивнул я. «Но теперь все-таки хотелось бы узнать, что стряслось сегодня, и, если можно, без ссылок на события тысячелетней давности». «Семи тысячелетней!» — любезно поправил меня Друти Боумблах. «Тем более. Я повернулся к притихшему рядовому клусу. Что конкретно ты видел и слышал возле палатки пророка?» «Рапорт по всей форме мне не нужен. Расскажи о покушении простыми человеческими словами, как дома за ужином». «А «Дома некому рассказывать», — возразил тот. «Я один живу». В такие минуты я начинаю жалеть, что не родился жестоким убийцей, испепеляющим все на своем пути. Практического толку от такого поведения обычно немного, зато удовольствием море. Мгновенная эмоциональная разрядка всегда обеспечена. «Но нет так нет, ничего не поделаешь». поэтому вместо того, чтобы откусить непонятливому полицейскому голову, я ласково улыбнулся и сказал «Ладно, не дома, как приятелям в трактире, например». Это неожиданно сработало. Свидетель мой заметно оживился, а в бирюзовых глазах появился вполне осмысленный блеск. «Значит так», — бодро начал он. «Нашел я палатку пророка, вот тут же, где сейчас стоит, присел неподалеку, трубку достал, набил». Народу с утра на ярмарке мало, поэтому к нему сразу потянулись торговцы. Потом-то у них уже времени на развлечения не будет. Ну, в общем, везде пусто, а возле палатки пророка дюжины полторы человек стоя ждут. Я посидел, покурил и тоже подошел поближе. Интересно же, что он кому скажет. Правда, я пока еще ни разу ничего толком не разобрал. Пророк совсем тихо шепчет в самое ухо. Хитрый. Но вдруг однажды скажет громко. «Имеет смысл крутиться где-нибудь рядом». «В общем, встал я возле входа в палатку, и тут вдруг человек с ножом, вот таким огромным!» Клуз щедро развел руки чуть ли не на ширину плеч. «И заходит к пророку. А я...» «Погоди, что вот прямо так, размахивая ножом, и вошел?» — изумился я. «Да почему же размахивая?» — удивился клус «Ничем он не размахивал. Уж спрятать нож под одежду у любого ума хватит». «Ну почему тогда ты говоришь, что человек вошел с ножом?» «Ну так потом-то выяснилось, что нож был!» Терпеливо, как несмышленному младенцу, объяснил полицейский. «Я своими глазами его видел!» Но Минорих встревоженно на меня покосился. Он знаком со мной не первый день и хорошо знает, в какой момент пора прятаться в погреб. Я адресовал ему короткую улыбку мученика. «Дескать, ладно, потерплю как-нибудь, не взорвусь», и продолжил этот нелепый допрос. «Опиши, пожалуйста, как выглядел человек, который заходил в палатку в тот момент, когда заходил?» Услышав от меня слово «пожалуйста», бедняга-клус совершенно сник и уставился в землю. «Я же говорю, у младшего полицейского состава свои представления об этикете, и лучше не нервировать их избыточной вежливостью. Хочешь, не хочешь, одержи себя в руках». «Эй, у тебя язык в зубах запутался?» — сварливо спросил я. «Это помогло». «Значит, нож был спрятан под одеждой». «Да, это мы уже поняли». «Под какой именно одеждой?» «Под новомодным костюмом». «Что за новомодный костюм?» «Да откуда ж я знаю, как оно всё называется? Я в нарядах не разбираюсь». «Просто опиши. Словами», — сказал я. И сам содрогнулся от звуков собственного голоса. Нечеловечески ласкового и всепрощающего. красное выпалил хламок луз, снова умолк. «Красная одежда?» «Да, та, которая сверху, короткая, в вышеколен, что-то вроде ташерской куртки, но не такая широкая и с капюшоном». «А еще какая-то одежда на нем была?» «Была», — лаконично ответствовал полицейский. «Какая? На что похоже «На одеяло, как будто он замотался одеялом ниже пояса, да так и пошел». Так вот, значит, как жители Нумбаны представляют себе новую столичную моду. В смысле, какими нелепыми полудурками мы им кажемся. Ладно, буду иметь в виду. Даже не берусь предположить, где так одеваются. Воспользовавшись безмолвной речью, сказал мне Нуминорих. Во дела. Вообще-то кругозор у него даже несколько шире, чем требуется. Полудюжина высших образований — это всё-таки не кот чихнул. И вдруг на тебе не берусь предположить, а обувь? — спросил я. Бирюзовые глаза растерянно моргнули. — Ну, наверное, была какая-то обувь. Не босиком же он по ярмарке ходил. — Но ты не обратил внимания? — Не обратил, — признался Клуз. — Одеяло уж больно длинная Ладно, — обреченно согласился я. — А лицо? Прическа? Я заранее приготовился к ответу в духе «Да, наверное, было какое-то лицо». Но хламок Клуз приятно меня удивил. Лицо обычное, уверенно сказал он. Только очень белое, не бледное, как будто краской намазался. Белое и всё, обычное, повторил я. Белое. Ага. Как будто это значит, что на самом деле без краски? Пришёл мне на помощь Нуминорих. Ну, вроде без, или очень умело намазался, так что даже вблизи от настоящего не отличишь. И губы тоже белые, а брови чёрные, и глаза тоже. Красиво, наверное, смотрится. — заметил я. — Да нет, не то чтобы. Так, обыкновенно, в общем. — Обыкновенно? Ну да, я бы внимания не обратил, если бы он просто так по ярмарке гулял. У нас тут еще и не такое встречается. Недавно ваши столичные студенты приезжали, так у каждого на голове вместо волос горел самый настоящий костер, а одного вельможу из Куманского халифата по всей ярмарке вместе с кроватью носили. Вот это была потеха! Вероятно, это был уладас, своеобразный гибрид паланкина и дивана, возлежа на котором состоятельные куманцы при помощи носильщиков перемещаются по городу и даже по собственному дому.